Так, следующий. Чью дружбу легче удержать? Народа или знать? Удержать дружбу, дружбу народа легче. Удержать дружбу народа легче. Он более доверчив и требует только, чтобы его не угнетали. А знать никогда не довольствует с достигнутым. Ее амбиции и вожделения н а с ы т н ы н о мы уже говорили о том, что народ, в принципе, доволен. Если ничего сильно не меняется, и если он не чувствует, что угнетают, то все, больше ему, в общем, ничего не надо. Он занят какими-то своими делами. внутренними проблемами, внутри народа, и э, забывает, забывает, а кто там наверху. В частности, когда я был в Японии, меня поразил один эпизод. Ехал в такси, а, и э, переводчица-экскурсовод была, и водитель такси. Я спрашиваю переводчицу-экскурсовода, а как зовут японского императора? Ну, я забыл, как его зовут. Она говорит, не з н а я спрошу у водителя. Я говорю, да, спросите у водителя. Она спрашивает у водителя, у японца лет 50, как зовут японского императора. Он думал, думал, думал и сознался, что не помнит. Вот это хорошее дело. Когда о н и знают своего руководителя, это значит, он мешает, что он не мешает жить. да Все нормально. У нас... В Эстонии пока премьер-министр не занялся памятниками, никто не помнил его из русских фамилий, так как его зовут. Антип Ансип. Значит, э, вот значит э, его не помнили просто фамилию. Потому что, ну, какая разница, кто. Какая разница, кто. А вот так вот. Значит, так, народу вот этого достаточно. А знать никогда не довольствием достигнутым. Мы понимаем, что знать, если для народа м е с т о под солнцем много... То есть мест в народе очень много. И, в принципе, оставаясь народом, можно занять практически любое место в народе. Хочешь стать сапожником – станешь. Хочешь стать предпринимателем – станешь. Хочешь стать художником – станешь. В принципе. А вот для знати мест не так много. Значит, если есть первый руководитель, значит, знать как-то кучкуется, структуруется и р вокруг его тела. Если есть какие-то великие там, какие-то, ну, скажем, в наше время там нефть или газ, значит, знать вокруг них толчется. Есть средства массовой информации какие-то. То есть, поскольку наверху мест не так уж много, они все ранжированы, кто значительный, кто незначительный и так далее, то поэтому... Постоянная взаимная конкуренция существует, успокоиться невозможно, надо все время хотеть больше и больше, чтобы удержаться. вот Как только человек не участвует в этой борьбе, и знать, это и в старину было, у е з ж а т ь свое имение, уезжает из столицы, либо ты уезжай, сиди там, либо же если ты в столице, ты должен участвовать во всей этой толкучке. То есть ну, уезжать, это значит, тебя могут потом и обидеть, пока всегда решаются вопросы за счет отсутствующих, да? вот. кто отсутствует, тот и виноват, поэтому опасно для знати отсутствовать, то есть жить спокойно, никому не мешать, надо все время за что-то бороться. Поэтому ее амбиции вожделения не н а с э т о Не потому, что люди другие. Люди такие же, что наверху, что внизу. А потому, что самая социальная позиция этого требует. Как поступать, если государя к власти привела знать наперекор народу? Как поступать государю, собственно? Надо заручиться дружбой с народом, взять его под свою защиту. Люди таковы, что, видя добро от тех, от кого ж д а л и зла, ценят благодетеля больше, чем если бы сами привели его к власти. Итак, еще раз. Надо заручиться дружбой с народом, взять его под свою защиту. Люди таковы, что, видя добро от тех, от кого ж джали зла, ценят благодетельно больше, чем если бы сами привели его к власти. Значит, если знать привела к власти человека, народ даже от него ничего хорошего не ждет. Он не из их рядов, они не участвовали никак в выборах президента страны. да И вдруг он... обращается к народу, начинает защищать его от знати, как это Путин стал делать, да? И тогда наоборот, он ценится еще больше, чем если бы народ привел к власти. Вот народ привел к власти Ющенко, да? Ну и что? Знать привела к власти Путина. Другое дело совсем. Путин обратился, так сказать, стал больше заботиться о народе, конечно, чем т Ельцин. вот, э, стал немножко прижимать знать, в отличие от Ельцина, и н а р о д его полюбил, полюбил сразу же, как только он прижал олигархов, сразу же полюбил, вот, значит, э, итак, э, если уже знать выдвинул, то надо развернуться с точностью наоборот, вместо того, чтобы, так сказать, вот теперь знать и стараться делать получше, надо делать наоборот, тогда власть будет прочнее. Мы это видим мы это видим это часто в реальной жизни в фирме. Часто бывает, какое-то подразделение там что-то бузит или плохо работает, там и разболталось или что-то еще. Ставят туда руководителя подразделения, человека, который пришел туда, чтобы навести порядок. И вдруг руководителя сталкивается, что первое, что делает руководитель, начинает х о д а т а й с т в о за свое подразделение, за свой народ. н а ч а е т ходатайствовать. Это чуть-чуть так удивляет, да. Но это очень понятно, потому что раз он не, не вопреки народу пришел, то ему надо первое, что сделать, это начать заботиться о народе. А дальше н а ч и н а ю т потихонечку поджимать гайки, конечно. Это само собой. Надо потерпеть, надо понимать, что он это... Люди делают это интуитивно, интуитивно делают. И надо не, не в нем не разочароваться. Ну вот я тебя поставил там наводить порядок, а ты хлопочешь там за их квартиры, зарплату, да. А н сказать, молодец, что ты за них х л о п а е ш ь молодец, надо, ч т я б ы они тебя полюбили, но ты потом должен начать планомерно задирать гайки, вот тебе срок, и ч т о б через год там все как часы работало, лодыри не было и так далее. Вот тебе срок. И будем каждый квартал с тобой на д т е м беседовать, как ты продвинулся в этом вопросе. В провале поговорка «Народ н а надеется, что на пятике строить». Народ же это абстракция, правда? г р я т давайте, давайте, давайте сделаем, давайте. Ну, давайте делать. И тут один за другим, мне там туда надо, мне позвонить выйдет. С другой, говорит, народ исчез. Народ исчез. Когда все, часто бывает, значит, никто. Итак, она верна. И когда речь идет о простом гражданине, который надеется, что народ его вызвали т из беды. Там вот человек поднял там к а к о й т о бузу на фирме, народ его поддерживает. Правильно, молодец, давай, давай. Этот человек возглавил народное, так сказать, сопротивление, его уволили, о н думает, ну, сейчас все там уйдут. Никто не уходит, все осталось по-прежнему, только его там нету. Вот, значит, это достаточно частая картина. Значит, когда простой гражданин надеется, что народ вызвали т из беды, это, как правило... Тщетная надежда. Потом разочарование возникает у него. Но государь, который не просит, а приказывает, п о к а з ы в а е силу духа, на народ надеяться может. Неравный народу, неравный, который имеет силу духа, приказывает и не просит. То есть он из сильной позиции общается с народом, не с л а б ы й Вот теперь мне плохо, помогите мне. Народ не уважает слабую позицию, а сильный уважает. Ведь есть народная пословица русская, не знаю, есть ли она у других народов. Но русская пословица очень жестокая есть. Но раз она существует в народе, значит, она отражает явление. И она звучит так. Собака, бьющую руку лижет. Это очень такая серьезная пословица. Не знаю, есть ли у других народов. То есть двояко. И да, и нет на песке строить. Если ты уважаемый руководитель, и, и от силы... народу взываешь от сил, ы не от слабости, то тогда народ поддержит. А если от слабости? Ну, тогда нет. Тогда разбежится. Ну, может, пару сердобольных останутся с тобой. Может ли государь в опасности надеяться только на город или на округу тоже? Значит, смысл вопроса, в чем заключается? а В том, что вот в Италии есть города и есть округа. Округа – это значит крестьяне, фермеры. А города... В значительной мере живут за счет округи, поскольку продуктов сельского хозяйства, в общем, там э, достаточно, а продуктов промышленности – это более, больше е е б о л дефицит. И, соответственно, город в каком-то смысле эксплуатирует так округу. Он занимает более высокое положение социальных г о р о ж а н е чем э, крестьяне прилегающие. а вот э, И, соответственно, горожане пользуются гражданскими правами, то есть правом голоса, а крестьяне нет, не пользуются. То есть округа, она подчинена зависимо, э, второсортно по сравнению с городом. И спрашивается, можно ли на нее надеяться. А надеяться это фактически означает в минуту опасности. Защищать ли всю территорию или бросить округу врагу, а защищать только город. Вот в чем стоит вопрос. Где возводить укрепления, там линию обороны строить, так далее, встречать противника и так далее. И ответ такой – нет, не может на округу надеяться государь. Он должен укреплять свой город и готов должен быть готов пожертвовать округой. Округа всегда противостоит городу и менее н а д е ж н о а лучших людей из нее можно забрать в город. Значит, на округу надеяться нечего. Соответственно, если у вас ф и р м ы люди делятся на некие категории, которые не равны в социальном смысле, Одни у вас имеют право голоса, скажем, менеджмент, профессионалы, э, исполнители, какие-то профессиональные исполнители, э, специалисты своего дела. То есть некий, так сказать, ну золотой костяк, на который вы опираетесь. А остальные, они понимают, что они к этому костяку не принадлежат. Они это понимают. И ч у в с т в у ю т себя в вашей фирме вторым сортом. Может быть, заслужен вторым сортом, но в с е т а к и они же понимают, что они вот не в х о ж я т у д а То вот в трудную минуту, значит, надеяться особо нечего на этих людей. Если они были до этого не равны, А лучших из них можно, наоборот, забрать. Обязательно среди них будут единицы, которые обнаружат и преданность свою, и понимание ситуации. Не всегда ваш золотой фонд это поймет. Значит, лучших оттуда можно забрать. Но готовиться надо пожертвовать в первую очередь этими людьми. То есть, если думать, в какой последовательности увольнять, то не обязательно высокооплачиваемых, а увольнять тех, кто, э, кто менее надежен в этом плане.